Все по каким-то клакам ходишь. Знал бы ты, сколько в этой клаке миллионеров? хихикнул тот. Это ведь только пустозвоны в Пушкинах понтуются. А умный народ, как Александр Иванович, ну или Оскольд Иваныч, корейка, предпочитают не высовываться, столуются здесь и даже закуску с собой приносят. Но ты, раз уж такой крутой, можешь взять нам чебуреков. И венерочке на чай обязательно соточку дай, а то ведь обидится. Может и собачатинку из вредности пожарить. Дима хмыкнул, отошел к стойке. А когда вернулся, обжигая руки об картонной тарелочки, на столе уже красовалась целая стопка бумаг. И Аскольд сразу заворчал. Аккуратней, еще не хватало важные документы маслом закапать. «Ох, Аскольд, ну и строгий ты!» — Понимаю, почему к тебе моя Натька неровно дышит, — улыбнулся Полуянов. — Ты, Полуянов, лучше не болтай, а скоренько договор купли-продажи просматривай, паспортные данные сличай и разбежимся, — хмуро произнес риэлтор. — Шеи мыть, к сделке готовится. Но Дима на распечатанный документ еле взглянул, отмахнулся. — А скольд брось, уж тебя-то проверять это совсем смешно. Лучше про труп в квартире расскажи. Полуянов сначала собирался узнать насчет судьбы Юрия у своего старого приятеля майора полиции Савельева, или ту же Изабель допросить вместе с ее домработницей, однако потом решил, что не стоит беспокоить ценнейший источник в полиции по подобным мелочам. А глупышка Изабель на пару с верной экономкой, пожалуй, все отрицать начнут, чтобы сделка не сорвалась. Вот и позвонил риэлтору, тем более тот сам настаивал. «Дима, давай, если что беспокоит, в себе не таи. Пожалуйся дяде Аскольду. Сам знаешь, я со своими клиентами как с детками родными. Все капризы исполняю. Все прихоти». Полуянов и позвонил. Попросил все выяснить. Риэлтор в ответ на его просьбу, разумеется, фыркнул. Принялся балагурить, что труп в квартире — это наоборот хорошо, это к деньгам. «Но если вы нервные такие, так и быть. Узнаю». И вот сейчас, неторопливо прихлебывая пивко, рассказывал. Историка, смех, яйца выеденного не стоит. Обычно и уголовных дел в таких случаях не заводят, тут просто опера попались ретивые. Ну, был у этой вашей Изабель Хахель. Красивый, богатый, Юриком Черкашиным звали. Охмурял он ее, как пописанному, писанному Сейшелы, бриллианты, яхты. От той яхты вся беда и случилась. Своего плавсредства у Юрия не было. Столько еще не наворовал. Взял у друга. Причем в сентябре. А сентябрь у нас в Подмосковье, сам понимаешь, месяц. Не тропический. А Юрик все на палубе, под проливным дождем-то, под ветром капитана из себя строил. Вот это да выделывался. Схватил пневмонию. И как весь молодняк-дурак, еще и ходил до последнего. Слег, когда температура до сорока с лишним подскочила. Ну, чего делать? Пневмонию во всем мире лечат одинаково. Только антибиотики. Изабель стала колоть своему милому пенициллин, а он — болючий зараза. Любимый, конечно, молчит, зубами скрипит, лицо в поту, герой из себя строит. Но у нее-то сердце кровью обливается. Вот и начала выход искать как положено девушке современной, в интернете. И прочитала там, что если разводить антибиотик не водой дистиллированной, как положено, а навокаинчиком, укол станет практически безболезненным. А у Юрика, оказывается, на новокаин была аллергия, сильнейшая. Начал хрипеть, задыхаться. Скорая, как всегда, в пробке застряла. Вот и не успели. Когда врачи приехали, тот уже умер. Изабель в обмороке, домработница в истерике. Ну, собственно, и все. Кого обвинять? В чем обвинять? Изабель ревет, повторяет, я как лучше хотела. Я про то, что такие шоки бывают, даже и не слышала никогда. Если бы у нее медицинское образование было, тогда другой разговор. Могли бы годик-другой условно впаять. Ну, или если бы у Юрия имелись родители, борцы за справедливость, тоже могли бы требовать крови. Но принц наш дед Домовский.